68. В мире двойственности двойственно все. Каждое явление имеет два полюса. Пресекая проявления в человеке темных энергий зла, следует иметь в виду принцип поляризации. Человек остается как средоточие действий, но полюс приложения энергии его меняется на противоположный так пресекая зло действия определенного порядка и разрушая его обязательно надо энергией делателя этого зла вылить в приготовленные для этой цели психические или тонкие формы характера диаметрально противоположного в противном случае психическая энергия злоделателя будет продолжать устремляться по прежнему направлению и изливаться в злых действиях по форме иных, ибо старые разрушены, но по сущности тех же. Надо заготовить астральную форму, в которой при правильной поляризации должны вылиться энергии сознания. Бывают случаи, когда одно слово или касание Учителя Света преображает всего человека. Принцип правильной поляризации здесь действует мощно. Учитель готовую форму дает направление всей жизни в которую изливаются энергии преображенного духа, или холоден, или горяч, то есть накопившие энергии огненной, поляризация, которая дает право на то, чтобы не быть извергнутым из уст времен. И смотря на врага, думаю, не переодетый ли друг? В жизни у людей часто бывает, что любовь переходит в ненависть, а начальное чувство антипатии в крепкую дружбу. Действует тот же закон. Только знающие применяют его сознательно, творя облик человека во благо.